Глава 15. В зале, помимо невест, собрались гости его высочества. Я полагаю, много высокопоставленных первых лиц империи. Вероятно, также его единокровные братья, сыновья великого, от разных Исаи. Сисиль взволнованно закусила губу. «Вам не о чем волноваться, принцесса», – мягко произнес Мартин, выпуская ее руку. «Никто из асхронцев не причинит вам вреда. Просто событие очень торжественное. Все же наследник выбирает себе жену. Мы ведь редко вступаем в брак по общепринятому закону других держав». «Я понимаю», — кивнула Сесиль, натянуто улыбнувшись. «Я оценивала обстановку и собравшихся». Претендентки на сердце принца держались в стороне, а их служанки стояли за их спинами, готовые в любой момент сорваться с места и выполнить любое поручение. Лакеи в светло-серых ливреях чинно передвигались по залу, разнося напитки и закуски. На небольшой сцене играли музыканты, Мелодия имела восточный мотив, но в целом была приятна на слух. Через полукруглые большие окна лился яркий дневной свет. Мне нравилось солнце над асхроном, его лучи не греют, но освещают. Присутствующие мужчины носили исключительно мундиры в одной цветовой гамме, темно-синие с серебряными нашивками. а их волосы были собраны в хвост. Похоже, короткие стрижки здесь только услуг. Длина и цвет волос как показатель статуса? Тогда выходит, а Шардан, самый породистый, вот он на шевелюру точно не жалуется. Стоило о нем вспомнить, как распорядитель громко стукнул жезлом о мраморную плитку и громогласно объявил «Его наследное высочество империи Асхрон, аж Ордан». Гости повернулись к дверям зала, принцессы замерли в ожидании и благоговении. Даже Сесиль приосанилась и приготовилась исполнить глубокий реверанс. Я мазнула по принцу незначительным взглядом, зная, что он и так выглядит безупречно, и уделила внимание накрытым столам. Рот непроизвольно наполнился слюной. Мне так и не удалось нормально позавтракать, теперь в животе неприятно урчало. А впереди еще речь, какое-то нелепое испытание на совместимость. «Ваши глаза так и лучатся энтузиазмом», — насмешливо заметил Мартин, исполнив поклон. Я присела в реверансе, намеренно игнорируя цепкий взгляд наследника. «Я здесь не в качестве участницы, мне можно», — ответила полушепотом. Дракон поднялся на пьедестал и встал возле отделанного позолотой трона. Его голову венчала изящная корона, украшенная драгоценными сверкающими камнями. «Дорогие претендентки, уважаемые гости», — сдержанно поприветствовал он. царившаяся звенящая тишина била по нервам. Хотелось кашлянуть, чтобы хоть немного ее нарушить. «Совсем недавно на остров прибыло двенадцать принцесс». Многие задавались вопросом, зачем, ведь все держалось в тайне. Теперь я со спокойной душой могу объявить, что намерен выбрать будущую принцессу Асхрона, которая станет мне супругой и опорой, а в неизбежном будущем и императрицей. Я с трудом подавила зевок. Давно сыта всеми этими формальными, вежливыми речами. Пустой треп. Принц никогда не расскажет о своих истинных намерениях и целях, которые преследует. «На протяжении так называемого отбора я буду тщательно наблюдать за участницами и проводить некоторые испытания, которые помогут мне скорее определиться», — ровно объявил дракон, окинув собравшихся нечитаемым взглядом. а каждый вечер буду называть имена тех, кто отправится домой. Конечно, все гости получат от меня подарки в знак моей глубокой признательности за то, что приняли мое предложение. Ага, просто скажи, что хочешь заткнуть рот всем недовольным, попросту откупиться. Лениво подумала я, разглядывая аппетитные тарталетки с икрой. а на соседнем блюде лежали такие упитанные и одинокие лангустины. В обрамлении листиков салата и долек лимона так и хотелось поскорее составить им компанию. Сейчас Эльнар будет называть имена участниц. Каждая поднимется на этот пьедестал и получит от меня небольшой презент и кусочек кобальтового драга. Я отвлеклась от еды и перевела заинтересованный взгляд на принца, а он будто только этого и ждал. Иначе почему его губы изогнулись в самодовольной усмешке? Вам, дорогие претендентки, следует носить камень с собой, заряжая его своей энергией. Перед началом танцев вы опустите камень в чашу, а после... «Я объявлю результат этой небольшой проверки. Увы, но уже утром некоторые из вас отправятся домой». «Сразу несколько?» – подумала изумленно. «Принц собирается разобраться с отбором за пару-тройку дней?» «Понимаю ваше замешательство», – прервал он начинающуюся панику. «Но эта проверка очень важна». она покажет совместимость моей и ваших энергий. Аур. Только положительный результат позволит появиться на свет здоровому наследнику. А если результат будет отрицательным, то и нет смысла девушкам, не прошедшим проверку, оставаться на отборе». «Ой, что-то ты темнишь», подумала скептически, мельком взглянув на Сесиль. Ее голубые глаза лихорадочно сверкали, она явно начала тревожиться, опасаясь, что не сможет пройти первое и самое важное испытание. Я незаметно подошла к ней сзади и шепнула. «Выдохни, ты пройдешь!» «Правда?» Неуверенно, но довольно сдержанно отозвалась она. «Конечно!» Мягко улыбнулась я, и повернулась к младшему Лакшмире. «Скажите, Мартин, кобальтовый драк действительно может впитывать чужую энергию?» Мужчина медленно кивнул. «Да, такой вариант возможен. Мы же смогли напитать его силой драконов и поместить в некоторые обломки частичку их души». Выходит, каждый камень принц напитал своей энергетикой и то же самое должны сделать принцессы? «Каким должен быть результат?» — спросила, так как детали проверки не оглашались. Мартин задумчиво свел брови. «Ну, если энергии совместимы, камень засияет синим светом, как и должен. А если нет, станет черным или прозрачным». «Спасибо за ценную информацию. Фальшиво улыбнулась я». Потеряв к дракону всякий интерес, все мои мысли заняла предстоящая проверка. Что, если камень Сисиль так и не засияет? Тряхнула головой, гоня прочь дурные мысли. Нет, даже думать об этом не хочу. Этот отбор слишком много для нее значит. Придется сделать все возможное. Ее Высочество Амалия Салиман аль Суран, Королевство Суран. объявил Ильнар имя первой претендентки. На пьедестал поднялась темноволосая, смуглая суранка, закутанная в национальный цельный костюм с сложными рукавами, который частично покрывал голову и прятал нижнюю часть лица. Ткань пестрела красками. Суранцы также не скупились на вышивку золотыми шелковыми нитями. Девушка встала напротив принца и поклонилась по обычаям своего государства. «Благодарю, что приняли мое предложение», — вежливо изрек он, протягивая принцессе бархатную коробочку и неровный черный камень. «Чисто черный! Он не был похож на кобальтовый драк, который мы видели в отсеке буревестника». Я машинально обернулась на Мартина, но тот выглядел не менее обескураженно, чем я. Я нахмурилась, но решила не делать преждевременных выводов, а понаблюдать дальше. Хотя мысль о том, что дракон подсовывает участницам, которые должны выбыть с отбора обычные камни, так и крутилась в моей голове. Если так, то... Получается, принц заранее решил, кто не пройдет испытание. Следующий на пьедестал пригласили Хиокуратур, южная теориди. Кожа принцессы казалась искусственно выбеленной, а в раскосых глазах плескалось волнение. Девушка сжимала тонкими пальцами белую, воздушную ткань своего одеяния не в силах поднять на дракона взгляд. Кажется... он на многих претенденток наводил ужас. «Благодарю, что приняли мое предложение». Также отстраненно-холодно произнес наследник, вручая Хиоки бархатный футляр с презентом и черный камень. По той же схеме камни и презент получили принцесса Широтоми Шооми Айзава и принцесса Скайдора или Муар. Никто из них... не проронил ни слова. Девушки казались безвольными куклами. Кажется, никто не рвался сюда по собственной воле. Вероятно, их заставили. Все же на кону стояло слишком многое. Правители не желали упускать столь выгодный союз. И серебряные шахты, конечно. Алмазные месторождения. Ее высочество Сисиль Ансиран, королевство Сиран, объявил Ильнар, и я легонько подтолкнула принцессу к пьедесталу. Сисиль не подозревала о волнениях, что терзали меня изнутри, о сомнениях и приняла камень с должным почтением. Обуворожительно улыбнулась принцу и протянула ладонь для поцелуя. Она единственная, кто позволил себе это. «Видите?» — едва слышно поинтересовалась я, зная, что Мартин меня прекрасно слышит. «Она не только с вами такая любезная, так что не обольщайтесь!» Мужчина саркастично хмыкнул. «Я догадывался, но это проблема принцессы. Она должна знать, что не стоит играть с потомками драконов». О, -о, О, протянула равнодушно, не сводя взгляда, с пьедестала. А вы настроены решительно, похвально, но будет трудно. Сисиль одержима идеей доказать отцу, на что она способна, отчаянно желает заполучить его признание. Для этого ей нужно выиграть этот нелепый отбор. Хотя я смолкла, не решив озвучивать при брате принца свои мысли. «А вы?» — непринужденно поинтересовался он. «А я предана принцессе», — пожала плечами в ответ. «И сделаю все, что в моих силах. Для начала узнаю, что задумал принц. Я хочу уберечь Сесиль от обмана и разочарования». Развернулась к дракону лицом, фальшиво улыбнувшись. Если вы оба заставите ее страдать, лучше молитесь своей богине, чтобы этого не случилось». Мартин невозмутимо усмехнулся, качнувшись на пятках. «Кажется, я начинаю немного понимать, Аша». «О чем вы?» – нахмурилась в ответ. «Не берите в голову», – отмахнулся он, и я была вынуждена прекратить эту перепалку. Сесиль протянула мне футляр и покрутила перед лицом камнем, самым обычным, как и все остальные. «Не сильно похож на тот, что мы видели на корабле», заметила она, разглядывая булыжник. «Мне хотелось придушить принца вот прямо сейчас, мучительно и на глазах у всех». «Это какая-то разновидность кобальтового драга?» поинтересовалась у Мартина, а мне захотелось хлопнуть себя ладушкой по лицу и застонать в голос. «Что-то вроде того», – натянуто улыбнувшись, отозвался дракон. Я не сдержалась и все же незаметно наступила ему на ногу, очаровательно при этом улыбнувшись. Не хуже, чем Сисиль обычно. «Вы…» – сквозь зубы прошипел Марти, но проглотил ругательство и тоже улыбнулся. «Будьте осторожнее, мисс Девир, вы могли случайно подвернуть ногу». «Мне просто носить его при себе?» – спросила Сисиль, вертя камень в руках. Я подавила в себе зверское желание отлупить Мартина на глазах у всех и вопросительно вскинула бровь, ожидая его ответа. «Да», – кивнул он. Постарайтесь не потерять его и не меняйтесь им с другими претендентками. Я задумалась. Вероятно, чтобы не вызвать подозрений, принц раздал всем участницам одинаковые камни. Потом скажет, что результат появится позже, и, оценив его, огласит именно тех, кто отправится домой. Я даже не сомневалась в том, что так и будет. Только тогда... Возникает вопрос, кого же несносный принц решил отсеять? А если Сисиль? Как мне это выяснить? Может, шантажировать дракона? А что? Скажу, что знаю про камни, подниму шумиху, если он мне все не расскажет. Только не все так просто. Дракон не тот человек, кого можно легко шантажировать. А вдруг... «Это и правда какая-то разновидность кобальтового драга». «Да нет», – тряхнула головой, возвращая внимание участницам, что одна за другой подходили к принцу. «Просто я немного запуталась, вот и начала во всем сомневаться». «Ее высочество Лестрадекаст, королевство Касилия. «Ну вот, мы и верно подумали», – заметила я. Касилейка. «Она подстать принцу!» — непринужденно заметила Сисиль. Я заинтересованно склонила голову на бок. И правда, белоснежные волосы, молочная кожа, прозрачно-серые, почти кристальные глаза. Видно, что и нрав гордый, осанка вон какая, всем на зависть. Внезапный укол ревности заставил меня ошеломленно распахнуть глаза, уставившись на принца. «Это как понимать вообще? Что за странное чувство?» Словно почувствовав мой взгляд, а Шардан повернулся. Насмешливо вскинул бровь, протягивая принцессе презент, а меня, словно, коснулась его магия. Невидимый импульс, щекочущий кожу, пробуждающий мурашки. «Давай посмотрим, что внутри!» произнесла Сисиль, возвращая меня в реальность. Я растерянно моргнула и раскрыла футляр. На бархатной подушечке сверкал голубыми бриллиантами золотой браслет. Щедрый подарок, заметила невозмутимо, убеждаясь в том, что принц действительно решил откупиться от неугодных принцесс. Но кого он ищет тогда? Кого-то конкретного? Принцесса изъявила желание надеть подарок принца прямо сейчас, и я не могла ей в этом отказать. Мартин сохранял спокойствие, но я видела его мрачный взгляд, направленный на брата. Видимо, у него к нему тоже немало вопросов. «Ее высочество Вероника Тур, королевство Северное Обоскание». Через весь зал спешила еще одна светловолосая дама. Но принц удостоил ее, как и других, лишь нечитаемым взглядом. Когда все участницы получили бесполезные, на мой взгляд, камни, нас, наконец, пригласили к столу. Гости торопились занять места поближе к принцессам, многим было любопытно. Другие, видимо, желали узнать о государствах, откуда гости прибыли. И я заметила, что некоторые мужчины были очень похожи на Мартина и на принца. Вероятно, тоже единокровные братья. Как их много, однако. Тут каждой принцессе хватило бы по жениху. — Вашего Высочества, обратился Мартин, протягивая Сесиль бокал с шипучим напитком. — Я даже церемониться не стала. — Не пей, пока не проверю. произнесла жестко, забирая из рук принцессы напиток. «Извините меня, господин Гаш, но я вам не доверяю». «Ваше право», — беспечно усмехнулся он. «Но имейте в виду, что это алка...» Я сделала глоток до того, как он закончил фразу. Пузырьки воздуха щипали язык и щекотали горло. Признаться, я не употребляла алкоголь и вообще не видела в нем надобности. Все чисто», — произнесла, возвращая бокал принцессе. «Я сделала всего глоток, но этот глоток с жаром растекался в крови». «Спасибо», — усмехнулась она, оцелютовав Мартину. «Но я не думаю, что господин Гааш желает меня отравить». «Прошу прощения». ровно произнесла я и поклонилась. Я должна была проверить, не вы, но кто-то другой мог что-то подмешать в напиток. «Я понимаю», – улыбнулся он и протянул еще один бокал мне. «Воздержусь», – ответила коротко, – «я плохо переношу спиртное». Отошла от них, здраво рассудив, что не маленькие, и в обществе младшего Лакшмири принцессе ничто не угрожает. Взяла с блюда аппетитный рулетик из баклажанов и с наслаждением откусила. Потянулась за салфеткой, но вздрогнула, ощутив дыхание над ухом. Принц льда из стужи стоял прямо за моей спиной. «Отойдем ненадолго, пока все заняты», — произнес он, будоража меня своим низким голосом. Я сглотнула... Засунула остаток закуски в рот, схватила салфетку и спешно прижала ее к губам. «Хорошо», — кивнула, проглотив. «Мне было, что обсудить с несносным наследником. Хотелось понять, что же он задумал, какую игру ведет. Но так, чтобы мы не привлекали внимания». «Легко», — самодовольно усмехнулся он и щелкнул пальцами. Прямо на моих глазах весь зал стремительно сковал трескучим льдом, а люди... Люди просто застыли ледяными скульптурами. Я на несколько мгновений заморозил время именно в этом участке пространства. Непринужденно пояснил дракон, беря меня за руку. Мы просто незаметно выйдем в коридор, и я всех разморожу. Ни один человек не пострадает, поверь. Потом вернемся по отдельности, и никто ничего не заподозрит. Скажешь, что отлучалась в уборную. Я изумленно хватала ртом ледяной воздух, не в силах что-либо возразить. Впервые наблюдала такое невероятное явление. Просто... просто дух захватывает. Я и представить не могла, насколько принц могущественен.